Буржья, брожу одна по сентябрю, По Петер или Орен буржью, Не сбывшаяся матерю и нарастающая рушу. Здесь ты на пикселе разбит, Здесь я на смайлике разъята. Под железнодорожный бит Спешу закатом розоватым В твою треклятую Москву Упасть в объятия с подножки И позабыть, зачем живу. В тебя влюбиться, не немножко. А покажи мне кто-нибудь, что через год случится с нами. Сказала бы, что это муть, что я себя отлично знаю. Мы будем охра и экрю, с румянцем не совсем здоровым бродить вдвоем по сентябрю 2022 -го.